В момент их прибытия колесо и город находились на окраине небольшой пограничной бури. Хотя оба со всей возможной оперативностью выводились из опасной зоны, когда транзитный корабль, с усиленным на случай высокой турбулентности корпусом, принял пассажиров и поспешил с вокзала тучи туннели на колесо, казалось, будто все, начиная с планеты и кончая фасиновыми зубами, дрожит и вибрирует. Надрывно ревели двигатели, завывал ветер, колотил по поверхности корабля омячный град, сверкали молнии, а под воздействием магнитных полей различные части багажа и снаряжения Айшула гудели, шипели и искрили. И хотя их закрутила гигантская центрифуга колеса, прижав к его внутренней поверхности, время, проведенное внутри, показалось им относительно спокойным, даже несмотря на безумную волнообразную качку при пересечении границы зоны и пояса. Гвефут пострадал от бури гораздо больше, чем Нюрсоццы. Внешнее экваториальное кольцо города бешено вращалось, части его периферийных окраин и наименее благоустроенные районы разрывались на части и улетали прочь в беспорядке наподобие шрапнели. Кораблю пришлось нырять и петлять, уходя от обломков, но наконец он оказался прямо перед сортировочной станцией тучи вагонов, расположенной за пределами города, Косой срез кабельных трубок, медленно раскачивающихся на ветру, наподобие огромного анемона. Последовал еще один многотысячекилометровый переход по под туннелю сквозь обширные пространства пояса А и северную тропическую область, еще один переход по колесу на сей раз более спокойный во вторую зону и наконец пересечение средины линии зоны. Стали чаще попадаться военные, чем гражданские средства передвижения, транспорты и поезда с насельниками, провиантом, материальной частью, направляющиеся на войну. В Толемандарне, на границе военной зоны, военная полиция согнала их с поезда. Ее не убедили гневные доводы Айсола, который ссылался на высочайшую приоритетность чрезвычайно официальный характер экспедиции до да какой экспедиции поиска, в которой он отправляется с двумя этими, да, двумя этими знаменитыми, вхожими в коридоры власти, досточтимыми инопланетными гостями, имеющими неизмеримо высокую исконную пансистемную межвидовую репутацию, причем дело является крайне судьбоносным. О точных деталях его, он, к сожалению, не имеет права говорить даже таким безусловно важным и несомненно рассудительным представителем вооруженных сил но которые тем не менее он в этом не сомневается целиком и полностью осознают важность их миссии а потому предоставят гостям безусловное право беспрепятственного проезда обусловленное обычным хорошим вкусом и тонким пониманием естественной справедливости которые ни в коем случае не будут поколеблены тем фактом что сотрудничество с ними принесет военным умопомрачительное количество баллов они выплыли в туннеле бутон Наблюдая, как состав исчезает из виду, Шолиш носился по гулкому пространству, пытаясь собрать все плавающие и упавшие части выброшенные из вагона багажа. Фасин и Хазаренс сердито смотрели на Айсула. Он прекратил отряхивать с себя пыль и разглаживать одежду, потом ответил на их совокупный разгневанный взгляд и заявил, оправдываясь: "У меня есть кузен". Кузен был офицером технической части дредноута Штормолом тридцатибашенного корабля, входящего в 487-й флот раскат грома вертопоясников. Биндич Кузен по семейным причинам давно имел зуб на Айсула, а потому, естественно, был только счастлив получить порядочно баллов от внутренне запуганного, внешне куражливого, вынужденно радушного Айсула, оказав ему огромную, несомненно незабываемую услугу. Он поручился за своего кузена и его инопланетных попутчиков перед капитаном И таким образом обеспечил их транспортировку в зону военных действий. Хотя это и случилось только после скоротечного суборбитального полета в номинально грузовом луноснаряде, выпущенном из Верхнего Тулемундарне в лоб Лопскот. И за это они опять же должны были благодарить кузена Биндича с его бесконечно полезными связями среди военных. Сей подлый отпрыск ненавистного дядюшки захапывал баллы, даваемые ему со скрежетом зубовным так же быстро, как мощные аккумуляторы штормолома накапливали электрический заряд. Во время полета они пронеслись над вершинами туч, на короткое время вышли в космос, но ну, никаких тебе окон или даже экранов, чтобы увидеть это. Слушая жалобы Айсула на נוжучайшие, напоминающие похмелья, последствия для организма бешеного ускорения в магнитоимпульсной трубе и на то, что ему пришлось оставить большую часть своего багажа, включая и все подарки от друзей по случаю его отбытия в зону военных действий и почти все новое, только что пошитое обмундирование. Воздушный поток, завывая обтекал наблюдателей полковника. Они наблюдали, как дети рабы пытаются отремонтировать поврежденный винт. Дети, сгрудившиеся вокруг концовок лопастей, казались фасину стайкой особенно назельвых мух, обсевших вентилятор под потолком. Насельнические дети обычно вели мрачное существование, не зная родительской любви. Людям, знавшим это, трудно было отделаться от мысли, что взрослые насельники ничуть не лучше серийных маньяков, а насельнических детей необходимо спасать от такой относительно жестокой жизни. Пока Фасин наблюдал за работами, еще один ребенок свалился с другой гигантской лопасти, издав высокий и мучительный крик. Этот несчастный не попал на защитный кожух, но ударился о высоковольтный кабель стяжку, который разрезал его почти пополам. Один из насельников в катере не без труда совершил резкий маневр, направив свое судно в воздушный поток, чтобы маленькое разбитое тело упало к нему на палубу. Сняв с убитого сварочный агрегат, он скинул с палубы тело, которое исчезло в тумане, падая, как оторвавшийся лист. Насельники весело признавались, что судьба собственных чат Их ничуть не заботит. Они не очень стремились переходить в женский пол и беременеть. И, если уж говорить откровенно, делали это лишь потому, что так было принято, давало баллы и означало, что ты в известном смысле выполнил некий долг. Мысль о том, что нужно сделать еще что-то, приглядывать за этими выродками и впоследствии, просто вызывала у них смех. Ведь когда они сами были младенцами, их тоже вышвырнули из дома, и им пришлось по Они подвергались всем опасностям организованной травли, налёта молодежных банд и специалистов по одиночной охоте. Так почему следующее поколение должно стать исключением? Эти маленькие ублюдки могут прожить миллиарды лет. Так чего уж переживать, что на протяжении каких-то ста лет своей жизни насельник мог стать жертвой прополки? Большинство насельников сказал бы, что детишкам-рабам, которые выполняли ремонтные работы на поврежденном винте штормолома Крупно повезло. Может, они и содержатся в заключении, их принуждают выполнять неприятную и или рискованную работу, но они, по крайней мере, находятся в относительной безопасности. Никто за ними не охотится, их хорошо кормят. Фасцин смотрел на них, спрашивая себя, сколько из них доживут до зрелости. Неужели кто-нибудь из этих тощих, дрожащих, дельтовидных существ достигнет почтенного возраста? И в глубокой старости, имея за плечами миллиарды лет, станет уважаемым мудрецом. Но вот в чем была немалая странность. Если ты и не сомневался, что так оно и случится, то эти детишки ни за что бы вам не поверили. Насельнические дети все до последнего совершенно отказывались принять даже на минуту, даже как рабочую гипотезу, даже как довод в споре утверждение, что они когда-нибудь, ну хоть когда-нибудь станут такими же как эти огромные свирепые ужасные двухдисковые существа которые охотятся на них убивают их берут в плен и заставляют выполнять все эти жуткие работы на своих здоровенных кораблях смотритель так да полковник они вернулись к приватному разговору используя полилизованный свет позволявший максимально обезопасить беседу от подслушивания подняться сюда предложил полковник а фасин не знал для уединенного разговора или чего-то другого он полагал, что обычный разговор здесь вряд ли возможен из-за потоков газа, вихрящихся вокруг мостков и громового рокота двигателей. Я уже давно хочу вас спросить. Что? Вот то, что мы ищем. Без всякой конкретики, даже при том, что мы разговариваем шепот сигналами. Я вас слушаю, продолжайте, полковник. Мэм, добавил он. Вы верите в то, что сказали нам во время совещания на третьей ярости? Спросил Хазренс. Ну, когда присутствовали только Гонсрел, Юрневич и я. Неужели то, что вы сказали, может быть правдой? Долгий переход, легендарная межгалактическая червоточина, сам список. Это имеет значение, спросил он. То, во что мы верим, всегда имеет значение. Фасин улыбнулся. Позвольте мне кое-что спросить при условии что потом мы вернемся к моему вопросу слушаю вас